Калифат Аббасидов Власть Омиядов пала в 750 году вследствие восстания Абу-Муслима, поднятого в 747 году в Мерве и распространившегося в Иране. К восстанию присоединились хариджиты и шииты. На гребне этого победоносного восстания, свергшего Омиядов, Потомки лишившихся власти омиядских халифов сумели укрепиться лишь на Крайнем Западе, в Испании, где ими был основан Кордовский халифат. К власти пришли халифы из нового рода – аббасидов. Хотя аббасиды победили с помощью шиитов, они признали официальной государственной религии суннизм и перенесли столицу в Багдад. Аббасиды не вели активной внешней политики. За долгие века их господство к халифату были присоединены лишь Сицилия, Кипр и еще ряд незначительных по размеру территорий. Основной их целью было сохранить то, что уже завоевано. А сделать это было нелегко. Наместники эмиры с течением времени все более обособлялись в управлявшихся ими странах, и стремились превратиться в наследственных правителей. В Египте, Марокко, Ливии иране, в Средней Азии в течение 9-10 веков возникли фактически самостоятельные эмираты с наследственной властью. К середине 10 века под властью халифа остался лишь один Ирак, причём в самом Багдаде Власть из рук халифов перешла к гвардейским военачальникам. Халифы превратились лишь в духовных руководителей, пап ислама. Имя очередного халифа по-прежнему обязательно произносилось во время главной молитвы по пятницам всеми правоверными. Его изображения обозначали на монетах. Халиф также обладал правом инвеституры, только после его формального утверждения наследник того или иного эмира получал право на место своего предшественника. В 945 году Багдад был захвачен западноиранским шахиншахом, шиитом из рода буидов, после чего халиф окончательно лишился политической власти. Эта власть была частично восстановлена лишь после захвата Багдада в 1055 году турками-сельджуками.